Ничего не напоминает, я выразительно подмигнул опозоренному напарнику. Его мама развалилась на полу, колыхаясь, как раскромная медуза, обеими руками держа за сердце и закатив глаза так, что без посторонней помощи уж обратно не выкатить. — Поднимайте ее, соколики, сухо посоветовала бабка, да на лавку сажай. По правилам. Допрос вести будем. Есть у меня до ней пару вопросов. За вчерашний птолок нарочно истуканье. Подзреваемая горько вздохнула, самостоятельно с завидной бодростью вскочила на ноги и, не дожидаясь ничьей помощи, опустилась на скрипнувшую от натуги лавку. Об одном только попрошу. А после допроса перед казнью лютой, до смерти безвременной, дозвольте одно словечко. Сынку единственным, мол, ведь одно только словечко матерно. Материнское? На всякий случай уточнил я. А где разница, что матерно, что материнская? Напрочь не понимая иронии, поджала губ Тьмар в Петровна. Ега, покивала задумчиво, неожиданно отвлеклась. Вослав воздушный поцелуй кому-то за печкой и одним жестом выдвинул Митьку в сень. Ой напарник разом осунулся, сдулся и вышел шаркающей стариковской походочкой, опустив голову примерно до пупка. «Никитошка, сел бы ты в уголочек да планшетку свою невзначай раскроил. Вдруг, до да чего шепка интересная прозвучит, так вот и запроткалировать бы». — Не вопрос, — легко согласился я, переходя на дальний табурет у дверей. — Только вы тоже не слишком уж без давления. — Давление скачет, — не в попад, пожаловался наш эксперт-криминалист. — К непогоде, видать, А мы покуда с Марфой Петровной чаи гонять будем. Так, что ли, соседушка? Сначала я не поверил своим ушам. Но бабуля с маманей быстренько в четыре руки накрыли на стол и чаевничали, душевно треща, как две комушки на именинах. Пару раз я порывал что там записать, потом дважды перечеркивал написанное, потом вообще перестал слушать этот бабский, простите, женщина, треп, упер спиной в стену и трогательно уснул. Проснулся часа в три ночи с той же целью, что и в прошлый раз все повторился. В том смысле, что я снова видел убегающую фигуру в черном, и она напомнила мне одного типа, с которым совершенно не хотелось встречаться, ну, то есть абсолютно. Я не попытался его задержать только от удивления, просто стоял, как рояль вкус, так даже ущипнул себя пару раз, Больно не в силах поверить собственным глазам. Его не должно было здесь быть. Где угодно, но не тут. Мало он нам в городе крови выпил, мало мы на него нервов убили, но здесь, на отдыхе, в деревне, он даже ночью дает нам покою. Если кто еще не догадался, то в лунном сиянии... Я четко разглядел сухопарую фигуру Дьяка Думского приказу Филимона Груздева. «Кличка Гемороева плоти!» «Профессиональное призвание сочинитьство Кляуса Доносов, хобби изводить Лукошкинскую опергруппу, то есть нас. И по совести, говоря ему, это частенько удается. При одном упоминании имени у Уиги обостряется язва. Митяй во сне скрипит зубами». А у меня века дергается левое. Чему бы? А, не принципиально. Важно одно. Народная примета — видеть дикофельку не к добру срабатывала всегда. Собственно, он ведь мне тоже специально не позировал. Постоял пару минут, словно бы к чему-то прислушиваясь, и дал стрикача. Быстро-быстро, как призрак или тень, растворился в ночной рембе. Бросаться в погоню не было ни малейшего желания, как абсолютно никакого смысла. Если это действительно гражданин Гроздев, а я готов дать стопроцентную гарантию, то тихая жизнь под березовки скоро станет мифом.